Глава седьмая В Милане и во Флоренции Демидовы посещали соборы, картинные галереи, библиотеки, театры. Каждый день Андрейка со всей тщательностью заносил в дневник, что видели его хозяева, с какими князьями и герцогами они встретились и что приобрели из предметов искусства. Никита изо всех сил старался показать себя меценатом, большим знатоком искусства но в душе не ощущал ни волнения, ни трепета, с каким обычно люди, понимающие замыслы великих художников, рассматривают их творение. Ни совершенство форм, ни самоё мастерство не интересовали Демидова. Привлекали его редкости, и он стремился обладать ими. Все эти отличия видел и чувствовал Шубин, вместе с Демидовым посещавшей галереей. Перед путешественниками раскрывалась Италия. Старые деревни с живописными домами, дубовые и лавровые рощи, виноградники — все, казалось, сулило богатство. Но поселянин, шагавший по тучным полям, был нищ и голоден. По дорогам встречались толпы упитанных монахов, которые стремились в Рим на праздник. Они были наглы и развязаны с поселянами и сладкоречивы с теми, от которых ожидали подачки. Поздним январским вечером дилижанс, грохоча колесами по каменной мостовой, въехал в Рим. Андрейка с волнением приглядывался к вечному городу. Синеватые сумерки скрадывали очертания города. Дома и колоннады тонули во мраке, и только над головой простиралось густое синее небо с первыми мерцающими звездами. На площадях неумолкаемо журчали фонтаны, огни были редки, подобно светлячкам они мелькали в глубине ночи. И вдруг впереди из призрачной тьмы Выплыл тяжелый черный купол собора. Показался золотой серпик молодого месяца, и в его трепетном сиянии купол стал темнее, и как мрачный корабль поплыл вправо по зеленой дымке безбрежного неба. Казалось, что дилижанс стоит на месте. Андрейка не мог оторвать восхищенных глаз от сказочного зрелища. Демидовы устроились в лучшем отеле. Песцу была отведена тесная комнатка под крышей. Расположившись в ней, он распахнул окно. Сверкающая ночь стояла над Римом. Андрейка задумался. На далеком родном севере суровая зима, трещали морозы. А здесь ночь была тепла, ласкова, и на синем бархате неба сверкали крупные звезды. Крепостной вздохнул. «Россия, Россия, матушка наша!» — сказал он вслух. «Что, соскучился?» — внезапно раздался за спиной голос Шубина. Андрейка обернулся, лицо его было смущенное, юноша опустил глаза. Художник устало опустился на стул. «Это верно», — сказал он со вздохом. «Нет в мире краше нашего архангельского края, Андрейка. Выезжали мы с батькой на рыбный промысел в студеное море. Льды, морозы и кипучая пучина, суровость и величие кругом и вдруг среди непроглядной тьмы разыграются сполохи, полночное сияние. Слыхал о нем? Андрейка с любопытством слушал художника. В тиши ночи они долго беседовали о родине. — А у нас на Урале, — говорил Андрейка, — горы высоченные, богатств, непочатый край. И кругом горе. Человек скован неволей. Барин тебе, судья и хозяин. Перед его взором предстал родной край, мать, работная, вечная кабала. Что бы вышло, Федот Иванович, если бы наш народ не на баре наработал, не из-под плети, а на себя? Россия возвеличилась бы над всеми народами. Не насилием, гнусностью и грабежом, а своим свободолюбием, мудростью и братской любовью к другим. Но пока это будет. Ох, милый, пока солнце взойдет, роса очи выезд. Опечаленно закончил Шубин. На востоке порозовела заря, и они нехотя разошлись. Утром снова сверкало густое синее небо. Жаркий воздух наполнял комнату, когда Андрейка проснулся. За окном внизу на площади шумели фонтаны. В церквах звонили колокола. Мелодичный звон наполнял город. На улице отчаянно кричали погонщики мулов. Звонко спорили молодые итальянки. Андрейка сбежал с мансарды вниз, где экипаж давно поджидал Демидовых. Он проворно взобрался на козлы и уселся рядом с кучером. Демидовы и Шубин вышли из отеля и уселись в экипаж. Кучер щелкнул бичом, кони тронулись. При дневном свете Рим был грязен. Толпы народа шумели на улицах. Город раскинулся на холмах и линии домов резко выделялись на эмалевом фоне неба. Кривые улочки были наполнены жалкими ловчонками, полуразвалившимися домишками, где толкались оборванные бедняки а в кучах мусора рылись бездомные собаки. Наконец экипаж выбрался из темных вонючих переулков и покатился среди холмов и руин. Казалось, что все рухнуло, и вековая пыль погребла под собою древний вечный город. За века древний римский форум покрылся плотным слоем мусора и земли, точно старое деревенское пастбище, утоптанное быками. Зеленые кусты цепкими корневищами охватили камень а вдали по холмам бродили стада овец. Одинокий загорелый пастух в жалкой хламиде стоял, опершись на длинный посох и лениво следил за отарой. Шубин показал раскопки. И то, что было поднято из тьмы забвения, поражало неповторимой красотой. Извлеченные из толщи мусора разноцветные мраморы, колонны, жертвенники, изваяния богов, бронза, базилики — все приводило в трепет. Молчаливый, упоенный величием прошлого, художник ходил среди колонн, капителей, обломков. Никита Акинфич хозяйственно шагал по руинам и ощупывал каждый камень. Если бы облачить его в тогу, то, казалось бы, по каменистому хаосу расхаживает пришелец из далеких веков, римлянин времен калигулы Осанистый, со строгим профилем, Никита как цезарь проходил по древнему форуму. Андрейка с суеверным страхом взирал на хозяина. «Этот поумнее Рона будет», — думал писец. «Тот только жог да разрушал, а этот своего добра не упустит. Купец!» В Колизее, чудовищным по своим гигантским размерам, Шубин привел их на место, с которого раскрывалась вся величественная панорама арены древнего цирка. Затаив дыхание, Андрейка стоял за спиной Демидова и смотрел на арену, заваленную обрушившимися арками и камнем. И перед глазами его в заходящем солнце встала страшная картина. Ему послышался гул огромной человеческой толпы, рев зверей, вопли жертв, стоны истерзанных и гром рукоплесканий. Через века пронесся запах крови. Чудилось и сейчас еще, что арена пропитана ручьями жаркой крови. Отсюда свозили на скрипучих колесницах истерзанные трупы, для того, чтобы сбросить их в огромные мрачные катакомбы, которые и сейчас простираются на окраинах Вечного Города. Из-под ног Александры Евтихевны выпорхнул дикий голубь. Она вскрикнула и побледнела. «Никитушка!» Звук ее голоса в гигантской пустоте цирка показался жалким. Две горлинки, расхаживая по каменному карнизу, мирно ворковали. Демидов, расставив ноги, стоял над уходящей вниз овальной воронкой и рассуждал. «Эх, камень, сколько ушло тут! Ни один заводище сгрохать можно!» «Никитушка, и не надоест тебе?» — капризно перебила его жена. «Хоть бы одним глазком поглядеть, как тут зверье расправлялось!» — внезапно перевел он разговор. «Ну что, как гусак тянешь шею?» — закричал он на Андрейку. отгуляла зверье, а то непременно сверзило бы тебя вниз, поглядел, как ты управился бы!» Засмеялся он, довольный своей выдумкой. Художник снял шляпу, легкий ветер шевельнул его кудрявые волосы. Он отер пот и сказал Демидову. — Страшные вещи вы говорите, Никита Акинович. — Кому страшно, а мне по душе сия потеха. Они стали спускаться с каменной стены. Из-за угла вынырнул и пересек тропку рыжий толстый капуцин. Никита усмехнулся. — Господи, и тут, поп, нигде от них не укроешься не люблю этих попрошаек». Снова коляска катилась среди загородных рощ. Водопады, лавры, оливковые рощи — все сливалось в непрерывный поток, которым римская щедрая земля удивляла иноземца. «Экий благостный край!» — вздыхал Демидов. «И солнце, и тепло, и плодов земных не счесть. а смерти тут не покидает человека». Руины наводили Никиту Акинфича на мрачные размышления. Он с горечью сказал художнику. «Неужто и после нас так будет? Останутся лишь прах до обломки. Это будет еще хорошо. Боюсь, что после нас, Никита Кинфич, ни праха, ни обломков не останется», — улыбаясь, отозвался Шубин. Подошла Масленица. 20 февраля, в ту пору, когда в России еще не кончились морозы, здесь, в Риме, на Корса, Шумели густой листвой платаны. С многочисленных балконов спускались богатые ковры. До полудня на улицах было пустынно. В полдень в Капитолии прозвучал колокол. Как вешний бурный поток тысячные толпы народа устремились под открытое небо. — Ты ныне не ненадобен будешь, обойдемся без твоей помощи, — сказал Андрей Кедемидов. — Брыть окаянный! Песец выбежал на шумящую улицу. Его сразу увлек людской поток. Женщины в нарядных платьях с масками на лице, тонкие стройные девушки и юноши, одетые в карнавальные наряды, заполняли площади и бульвары. Паяцы, пейзани и пастушки, капуцины, домино водили хороводы, плясали и пели, а среди этого шумного потока выбивали частый такт барабанщики на маленьких тресконе. Под платанами потешались люди над выходками пульчинеля, выскочившего из-за пестрого занавеса кукольного театра. С балконов из распахнутых окон в толпу бросали конфеты из муки, орехи. Андрейка вместе с толпой устремился на уличное листалище коней без всадников. Высокий детина в пестром балахоне, в маске прошел среди человеческого потока, оглушая барабаном. Тут же, неподалеку, за натянутой толстой веревкой, стояли отменные кони. Андрейка с восхищением любовался с какунами. Но тут заиграли трубы, разом упала веревка и лошади галопом ринулись вдоль людского коридора, сами расчищая себе дорогу. Тут только заметил Андрейка, что к спинам коней были привязаны шарики, утыканные медными иголками. От бега они кололи и терзали тело, кони от этого пуще ярились. Среди шумной возбужденной толпы они пронеслись, как вихрь, на далекую площадь, где их задержали крепкие барьеры. Следом за конями хлынула толпа, и все завертелось в пестром говорливом водовороте. Андрейка давно уже заметил среди толпы стройную коломбину в маске. Ее лицо пылало от восторга. Юноша следил за каждым ее движением. Какая-то необъяснимая сила тянула его к ней. Когда шумный карнавальный поток устремился вдоль улицы, он, ловко лавируя, пробрался к девушке, схватил ее за руку и потянулся к маске. Коломбина увернулась и погрозила пальцем. Из-под черного шелка насмешливо сверкнули глаза. Андрейка сгорал от нетерпения. Его потянуло на дерзость. Словно предчувствуя это, Коломбина звонко рассмеялась и проворно скрылась в шумной и пестрой толпе. И тогда началась погоня. Разодетые карнавальщики весело уступали Коломбине дорогу, стараясь удерживать преследователя на расстоянии. Каждый неловкий жест юноши сопровождался дружным, незлобивым смехом. Это еще больше разжигало Андрейку. «Чего она бежит? Чего испугалась? Ведь я ничего плохого не сделаю ей!» — с досадой думал он. «Или у нее есть кавалеры потому она недотрога!» Вспыхнула в нем неожиданная ревность. Но нет. Глаза Коломбины горели неподдельным испугом, когда он нагонял ее, и наполнялись торжеством, когда на пути Андрейки в веселом смехе возникали и кружились хороводы. В веселой беззаботной толпе, как светлые огоньки, мелькали жгучие, подбадривающие взгляды. Юные девушки сочувствовали Андрейке и сулили успех. Но в эту минуту коляска, разубранная цветами, окруженная ликующей толпой, разъединила его и коломбину. И не слышал Андрейка, как в коляске раздались знакомые голоса. Приподнявшись на сиденье, Демидов закричал: Глядите, никак наш холоп. «За девкой увивается!» Сидевший рядом с Александрой Евтихиной Шубин сдвинул брови. «Прошу, оставьте его на сиденье, Никита Кинфич. Ведь но не карнавал, и здесь это в большом обычаи. С жаром вступился он за юношу. «Но ведь он русский, а она итальянка!» Не унимался Демидов. «Никитушка, какой ты!» С досадой и смехом успокоила его жена. «Ведь пора тебе знать, любовь над всеми властна!» Коляска все так же медленно двигалась среди праздничной ликующей толпы. Тут вертелись и кружились домино, шуты в пестрой одежде, черти, арапы, молодые стройные женщины, окутанные газом. Развивались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блесками. Привлекали взор юные пажи в бархатных камзольчиках, отороченных белым мехом. Из-под полумаски блестели лукавые зовущие глаза. «Эх!» «Хороши, итальянки!» — восторженно отозвался Демидов. Грузный, с оплывшим лицом, он с завистью вглядывался в молодое пенящееся веселье. «Эх, махнуть бы из кареты и броситься в потеху!» — взволнованно подумал он и с тоской поглядел на располневшую жену. никак опять в положении?» — догадался заводчик и принял величественный неприступный вид скучающего вельможи. Андрейка между тем неугомонно вертелся в народе. Толпа больше не подзадоривала его, шумный людской водоворот кружил в другом месте. Он поднял глаза поверх толпы. Перед ним колыхалось море голов. И в эту секунду на одно только мгновение он уловил лукавый взгляд. Коломбина исчезла в кривой улочке. Андрейка знал эти хитро переплетенные коридоры. Здесь обитала римская беднота. Не раздумывая, юноша кинулся в улочку. Завернув с разбегу за угол низенького домика, он отшатнулся и, словно в ослеплении, зажмурил глаза. Грудь с грудью Андрейка столкнулся с ней. Глазастая, стройная девушка, без маски, стояла перед ним и смущенно улыбалась. Смуглое лицо ее сияло нескрываемым счастьем. Прижав к груди руку, переводя торопливое дыхание, она радостно вскрикнула «Андрейка!» Смотря прямо в девичьи глаза, Андрейка узнал ее. «Кончетта! Вот где встретились опять!» Юноша робко взял ее за руку. Девушка не противилась. «Коломбина!» — наклоняясь к смуглому плечу, ее шепнул он. «Нет, теперь я не Коломбина!» — серьезно отозвалась она. Коломбина я была только на этот день. Помнишь, как было раньше?» «Но почему ты вернулся к нам?» — вдруг спохватившись, спросила она. Юноша в смущении опустил голову. «Хозяин барин вернул. Я ведь песец у одного знатного иностранца», признался он смело и сразу стало легко на душе. «О, это хорошо!» — всплеснула руками девушка. «Значит, ты по-прежнему думаешь обо мне?» «Еще бы!» — загорелся счастьем Андрейка и потянулся к ней. Она погрозила пальцем. «Нет-нет, не теперь. Идем к тебе, Кончетта». «Что ж, идем». Она непринужденно схватила его за руку и повлекла за собой. Они миновали ряд длинных узких переулков. Все глуше становились места, но зато все чаще встречались огромные пустыри, поросшие травой и молодыми деревьями. В глубине одной из улочек девушка остановилась. Перед лачугой, скрывая ее, стоял тенистый широкий платан. Кончетта постучала в дверь. Андрейка тревожно взглянул на итальянку. «Ты не бойся ее!» — шепнула девушка. Это моя тетка. Она злая, но будет рада. Она ищет женихов мне. Хочет, чтобы я скорее покинула дом. Дверь приоткрылась, выглянула растрепанная голова седовласой женщины. Глаза ее на сером мясистом лице сверкнули злостью. Кончета мышкой юркнула в приоткрытую дверь. Завидя юношу, старуха уперлась в бока, но лицо ее расплылось в предупредительную улыбку. Сеньор, сеньор! затараторила она, и, заслышав за своей спиной стук легких шагов кончетты, быстро оглянулась. На лице ее мгновенно вспыхнула ярость. Ах, сеньор, кончета такая шалунья! Снова улыбнулась женщина и сделала реверанс. Я прошу сеньора войти! Андрейка учтиво поклонился старухи и, пройдя вслед за ней в крохотный дворик, увидел на скамейке кончету. Я прачка, простая прачка, но я желаю добра ей! Вдруг всхлипнула старуха. «Вы сами видите, сеньор, как я ее держу! Ах, опять ты негодница бегала на карнавал!» «В этом нет ничего худого», — вступился Андрейка за свою подругу. «Конечно, конечно, сама была молода и очень красива, красивее ее! Но, сеньор, она заставила меня страдать!» Андрейка учтиво стоял перед женщиной, мял в руках шляпу. Эта сдержанность и внимание пришлись по душе старухи. Она растаяла и зашептала. — Она взяла чужое платье. Я тут стираю. Ах, боже мой, какая, может быть, неприятность, если сеньора потутся узнает. Девушка раскраснелась. Она глазами умоляла пощадить, но старуха не унималась. Она плакала, утирая грязным передником слезы. — Я тоже была молода, горяча! Со вздохом повторяла она после каждой фразы. Кончета вскочила со скамьи и ласково выпроводила ее. Беспрестанно целуя старуху в щеке, она в тон ей повторяла. «О, тетя была красива! Очень красива!» Бедность проглядывала из всех щелей этого домика, но двор был очарователен. Солнце золотыми вечерними бликами трепетало на зеленой листве. Широкий прощальный луч его упал к ногам девушки. Она загляделась на это золотое пятно. Птицы возились в чаще. Андрейка осторожно взял руку девушки Она не отняла. Вглядываясь в нежное девичье лицо, в черный, чуть приметный пушок на ее верхней губе, он вздохнул. Она вскинула на него свои большие лучистые глаза. «Тебе скучно со мной?» «Нет, нет». Андрейка покачал головой и приблизился к ней. Ему хотелось многое рассказать о себе, признаться во всем. Но, встретив встревоженный взгляд девушки, Раздумал, взял ее руку, прижал к своему сердцу. Ты слышишь, с сегодняшнего дня оно бьется только для тебя, сказал он просто. О! восторженно воскликнула кончета. Радость сверкнула в ее глазах. Больше они не находили слов для своей внезапно вспыхнувшей любви. Золотые блики на листве платана тускнели и гасли, птицы угомонились. Потухло и золотистая пыльца, которая кружилась в солнечном луче. Андрейка сказал, «Я так и знал. Большое приходит сразу. Завтра я снова вернусь к тебе и сыграю на скрипке». Условившись о встрече, Андрейка ушел и долго блуждал по запутанным кривым переулкам. Над городом простерлась ночь. В лачугах кое-где светились огоньки, а когда он вышел на Корса, в тени застывших платанов бродили одинокие фигуры. В окнах особняков горели люстры там продолжалось карнавальное веселье демидовых не было дома андрейка тихо прошел в свою мансарду и не зажигая света распахнул окно волна свежего живительного воздуха обдала его он достал из потертого футляра свою старенькую скрипку и заиграл из за высоких крыш выкатился месяц зеленоватый свет застроился над крышами притихший огромный вечный город спал внизу Скрипка пела и ликовала в безмолвной тишине. Глубокой ночью к нему в коморку поднялся Шубин. Песец сидел у стола, закрыв лицо руками, сладко улыбаясь. — Что с тобой, дорогой мой? — Я влюблен, Федот Иванович, — восторженно сказал Андрейка. — А-а-а, — кивнул Шубин. — Старая вечная история. Сегодня, брат, в Риме не один ты влюблен. Горькие складки легли возле его губ, взор помрачнел. Он замолчал, долго смотрел в распахнутое окно на бегущие прозрачные облака, осеребренные по краям луной. Потом встряхнулся и задушевно, как бы в раздумье, сказал «Не тому удивляюсь я, Андрейка, что ты влюбился, это человеку потребно. Но при твоей жизни это грозит мукой, брат. Пусть, но я люблю ее» с горячностью вырвалась у юноши. — Кто же она, твоя чародейка? — улыбаясь, спросил художник. — Уж не та ли, за которой ты ныне по площади гонялся? Андрейка в изумлении открыл рот. — Вы подглядели? — Не я, — перебил его Шубин. — Никита Акинфич увидел. Гляди, будет беда. — Ах, Андрейка, Андрейка, пропащий ты человек. Но ничего, это пройдет, все пройдет, — вздохнул он. Ночь-то какая, а? А у нас в России тоже поди, весна в дверь стучит. Ну, Андрейка, спи и мечтая о своем ангеле. Он ласково потрепал юношу по плечу и, бормоча себе под нос, ушел. Утром Никита Кинфич, просматривая журнал, к своему неудовольствию нашел строки. Молодые девицы римские отличаются отменной красотой и добродетельностью. Ну, этот и брат! — Того перехватил. Что касается красоты, то верно подмечено, а о добродетелях помолчим для прилику. Ты, я вижу, каждое кумека не заносишь, а журнал сей не для потехи. Надлежит наиподробнейше вносить в летопись, с кем из высоких людей мы имели встречу, с кем свою трапезу разделили. Разумеешь, раб? Топой башмаками, Демидов грузно прошелся по комнате и пригрозил. Эко жалость не на Москве мы, а то отослал бы я тебя на съезжую, там бы отпороли за нерадивость. У Андрейки от обиды задергались губы, но он склонил голову и промолчал. Демидовы представлялись его святейшеству Папе Римскому. Столь важное событие надлежало отметить в летописи путешествия. Однако Никита Акинвич не пожелал, чтобы Андрейка сопутствовал им на аудиенцию. Песцу вменялось описать встречу со слов хозяина. «Не можно того позволить, чтобы холоп лицезрел высокую особу!» Поморщившись, сказал он. «Сие будет для папы весьма оскорбительно!» Андрейке было досадно, но то, что он на целый день был свободен, его обрадовало. Не теряя драгоценного времени, он отправился к девушке. Его приняли радушно. Кончетта с песней носилась по дворику, развешивая мокрое белье. Рукава голубенького платья были засучены, маленькие загорелые руки проворно двигались. Ни минуты не знала она покоя. Прыгала, распевала, глаза ее светились счастьем. андрейка подошел к старой итальянке, нежно обнял и по сыновьи поцеловал. Прачка прослезилась. «Идите, идите, погуляйте!» В этот день они отправились по древней апиевой дороге. Вокруг было много солнца, теплый воздух ласкал их лица. Какая-то птичка, вспорхнув с темно-зеленого кипариса, взвелась и со щебетанием растворилась в голубизне неба. Андрейка вздохнул полной грудью. Кончета, склонив голову, шла рядом, опираясь на его руку. По обеим сторонам апиевой дороги виднелись древние языческие памятники. Влюбленные дышали теплом. Солнце пригревало землю, и чем ближе подходили они к городу, тем возбужденнее горячилась кровь. На тропе было пустынно. Андрейка украдкой оглянулся, сильным движением обнял и крепко прижал к сердцу кончету. «Ох и мила ты мне!» Она вскрикнула и обвела его шею смуглыми руками. «Андрейка! Мой хороший Андрейка!» — лепетала она, и в эту минуту он забыл обо всем на свете. Усталые и счастливые, они вернулись в лачугу под Платаном. Старуха поджидала их на пороге. Склонив седую голову, она дремала. Вечернее солнце посылало последние лучи на землю. Наступило время Авы Мария, когда с минуты на минуту раздастся вечерний звон колоколов церквей Старого Рима. Все точно замерло. Воздух, напоенный теплом, застыл в неподвижности. Они подходили к гостеприимной двери, когда тишина дрогнула, И над городом понеслись торжественные и грустные зовы Ангелюса, звон сотни колоколов. Старая прачка вздрогнула, очнулась от сна и, склонившись на одно колено, стала повторять слова молитвы. Ава Мария! шептали ее сухие, бескровные губы. Жилистые большие руки скрестились на груди. Женщина взглянула на девушку и та послушно рядом с ней опустилась на колени. Андрей коснял шляпу. И молчаливо, благоговейно созерцал тускнеющее небо. Хозяйка зажгла восковую свечу и прилепила на подоконнике. Андрейка подошел к старухе и, садясь рядом с ней на пороге, смущаясь, сказал «Матушка, мне надо с вами серьезно поговорить. Я люблю Кончету. Я думаю просить ее стать моей женой». Старуха всплеснула руками, обняла его. Утирая обильные слезы, она шептала, «Я так и знала! Я знала, что вы порядочный человек, сеньор!» Она не спросила его ни о звании, ни о ремесле, Не все ли равно для бедного человека, кто он. Было бы доброе сердце и крепкие руки, а счастье придет вместе с любовью, думала она и утирала передником слезы. Вечером бедный малый во всем признался Федуту Ивановичу Шубину. «Ты с ума сошел, Андрейка!» — вскричал художник. «Рассуди сам, что принесешь ты своей избраннице? Одно горе и унижение! Ты холопа, она вольная. Так неужели ты хочешь ввергнуть в рабство предмет своей любви?» Слова Федота Ивановича были жестоки. Андрейка сказал. «Слезно молю вас, сударь, упросите Никиту Акинфича отпустить меня на волю, и того не легче. Да разве Никита Акинфич поступит со своей выгодой? Полно, рехнулся ты, парень!» Один братский совет тебе — беги из Рима, отпросись у хозяина наперед выехать. — Нет, Федот Иванович, — грустно покачал головой Андрейка, — что будет, а не оставлю кончету. Всю ночь не мог уснуть Андрейка от душевных страданий. Что будет с его возлюбленной в крепостном рабстве? Ему становилось страшно и больно. Утром исхудалый и бледный при вызове к хозяину кинулся ему в ноги. Разрешите, Никита Акинфич? Жениться, задумал я. Жениться, ишь ты, сколько годов тебе? Двадцать пять. Самый порежених. Что ж, найдем девку. Вот доберемся до России и схлопочем бабу. Да я не о том, хозяин. Наглядел я тут одну. И на что ли? Черномазую. Ах, Коршун тебя задели, что удумал. Только ведай, возьмешь ту девку, навек обратишь ее в мою холопку. «Жениться даю свое соизволение, но помни, что я сказал». Помолчав, Демидов продолжал. «Еще одна указка моя. Девка непременно должна перейти в нашу веру». Голос хозяина звучал властно, он бесцеремонно разглядывал Андрейку и, не утерпев, сказал. «Гляжу я на тебя, разумен ты, ахил. И чем ты припал на сердце той девки? Бабы ведь любят крепких до да тароватых. Ну, ну ладно, не серчай». Слово хозяйское к добру! Спустя неделю кончетту окрестили в русской церкви. Восприемниками откупели были Александра Евтихивна и Федот Иванович Шубин. Молодая итальянка, нареченная при таинстве крещения Анной, переселилась в дом Демидовых. Через три дня их обвенчали. Старая прачка поклонилась Никитя Кинфичу и, схватив его руку, рыболепно поцеловала ее. Сеньор, сеньор, рассчастливьте мою девочку. Ну что расквакалась? Грубо оборвал ее Никита. У меня в труде праведном заживет. Хуже не будет. Тут, глядишь, по бродяжке скиталась. Седая работница не знала чужого языка, вздохнула и благодарно взглянула на Демидова.